Порой, ткнув пальцем в небо, можно случайно угодить в чей-то зад. Именно об этом я подумал, когда выслушивал угрозы от Джакома Бруно. Но кто бы мог знать, что управляющий винодельнями Скорпиусов действительно связан с повстанческими отрядами. Отлично, Рэй. Везет тебе, как утопленнику. Однако, если вдуматься, то выходило, что я и Бруно были сейчас на одной стороне, то есть против Лэнсома. Только Бруно об этом пока не догадывался, и вряд ли со значком волка на груди я смогу его переубедить. Управляющий так и остался сидеть за столом, откинувшись на спинку кресла. Расслабленный, без страха и паники. Для него я и Дарт были уже мертвы. «Ну так кто же меня слил, господа агенты?» — повторил он свой вопрос. «Говорить-то будете?» — Бруно посмотрел на меня и прищурил черные глаза. «Как вы только что выразились, агент Питтон. Отвечать на вопросы быстро и четко, на все вопросы, которые я задам...» «Ну так чего вы ждете?» «Отвечайте, пока я был крайне любезен и задал лишь один вопрос. Ну, а теперь только от вас зависит, насколько болезненным будет наш дальнейший разговор». Я продолжал стоять, уперев ладони в стол, а Дарт сидел в кресле справа от меня, он весь напрягся, готовый вскочить в любую секунду, но пока оставался на месте, ждал от меня реакции. Бруно тоже ждал моей реакции и на самом деле опасался ее. Он зорко следил за каждым моим движением, потому что как только я собрался убрать ладони со стола, то он тут же гаркнул «Руки! Не убирать, чтобы я их видел!» «Дернешь хоть пальцем, станешь трупом, столичный ублюдок!» От его любезности не осталось и следа, но, по большому счету, мне его угрозы были до одного места. Однако не хотелось бы устраивать тут слишком много шума. Куда удобнее и быстрее решить все вопросы тихо и, по возможности, мирно, Только была одна проблема. Я не знал наверняка, известна ли Бруно хоть какая-то информация о святом отце Ригли. То, что его портрет висел в этом кабинете, еще не давало мне никаких гарантий, а значит, делать ставки только на Джакома Бруно было еще рановато. Слушайте, мистер Бруно», — сказал я негромко, но отчетливо. «Давайте не будем нервничать. Можно ведь всегда договориться, правда? Сделаем так, мы ответим на ваши вопросы». «Вы ответите на наши и...» «Разойдемся?» Бруно усмехнулся. «Ну, конечно, молодой человек. Разойдемся с миром. А на завтра ты со своей лансомской сворой сюда явишься. Нет! Ты меня не убедил, агент. Чему вас только вашей академии учат? Как значки правильно на пиджак пристегивать и вовремя зад подставлять, чтобы вас в этот зад имели все, кто мимо проходил?» «Лучше бы он этого не говорил». Понятно, что слова Бруна были обращены к военным агентам, которыми мы не являлись, но Дарт все равно взорвался. Кресло под ним со скрипом сдвинулось, и он вскочил с рычанием «Вот тварь! Я твои слова тебе же в глотку вобью, урод!» Одновременно с этим я и Бруно выхватили оружие. Я из кобуры, Бруно из-под стола. Два револьверных ствола уставились друг на друга, а нас самих разделял только массивный стол. И в ту же секунду из двух неприметных боковых дверей в кабинет ворвались с десяток охранников. От взведенных курков затрещало дробное эхо. Все случилось быстро, но не так тихо, как хотелось бы. Дарт сразу взял на себя пятерых справа. Мне же досталась вторая группа охраны и сам Джакомо Бруно. Стрелять в него я не стал, он был еще нужен. А вот сам мистер Бруно во мне не особо нуждался и поспешил пустить в меня порцию свинца. В том, что так и будет, я, конечно, не сомневался, поэтому успел пригнуться. Бросил револьвер себе под ноги на усланный коврами пол и широко расставил руки. Одна моя ладонь взметнулась вперед и отправила в сторону Бруна кинетический эрг. Мужчину мгновенно придавило к стене его же рабочим столом. Вторая ладонь уже работала с гравитационным эргом. Пятерых охранников, что стояли слева, отшибло назад, к двери. Я и сам удивился, никогда не отправлял два разных эрга сразу в обе руки и не произносил мысленно два разных ключа. Я даже не совсем понял, с чего решил, что это возможно. Необычный навык будто уже сидел во мне, давно отработанный навык, но я о нем забыл, а сейчас вдруг вспомнил. Возможно, давали знать о себе воспоминания о моей прошлой жизни убийцы. От взрывной силы двух различных эргов меня слегка передернуло, тело охватили жаркие волны Кадо. Дарт в это время вовсю одарил яростью пятерых охранников справа. Ему хватило мозгов не применять любимую стихию — огонь, как-никак стены были обиты деревом. Он использовал воздух и воду. Причем умело объединил сразу две стихии, в пару секунд сплавив чистокол такого размера и силы, что я бы бедным парням не позавидовал. От атаки стихии по кабинету прокатился грохот, затрещали стены, обвалилась пара портретов, пошатнулась и зазвенела люстра. Воздух зашипел, и к потолку устремились клубы пара. Охранников снесло ледяным тараном дарта, как котят. Четверых из них вырубило ударом, но вот один все же успел отскочить в угол и уже оттуда метнул в дарта нож. Профессиональным броском, почти без замаха. Клинок блеснул в воздухе и бесшумно вошел дарту в правое бедро. От неожиданной боли тот вздрогнул, хрипнул что-то себе под нос и посмотрел вниз на ногу, обхватил рукоять ножа, заходясь ругательствами. Охранник молниеносно вынул из кобуры револьвер и взял Дарта на мушку. Я успел выстрелить первым, почти не целясь, и упав на одно колено, чтобы успеть поднять с пола свой револьвер. Первая пуля угодила телохранителю в живот, а вот вторая, пущенная уже прицельно, точно в лоб. Мужчина мешком завалился в углу. «Кто еще? Кто, мать вашу, еще хочет?» — рявкнул я на весь кабинет, оглядывая охранников слева и наводя на них ствол. Некоторые из них уже пришли в себя после столкновения с моим гравитационным эргом и приподнимались с пола. «Ничего, не предпринимать. Не предпринимать. Всем выйти!» — отрывистым шепотом приказал им Бруно. Управляющий все так же стоял прижатым массивным деревянным столом к стене. Он был настолько ошеломлен, что даже забыл о собственном оружии. Его рука подрагивала вместе с револьвером. Стрелять в меня он больше не решался. Даже брать на прицел. Просто стоял, опустив обе руки, как петли, и смотрел на меня. Дарт вытащил нож из бедра. «Блюдки! Козлы паршивые!» — ругнулся вон, морщась от боли. «Только костюм новый купил, скоты!» «Мы...» «Мы купим вам новый костюм, агент Моррис», — прошептал Бруно. У него будто отказали голосовые связки. Уцелевшие охранники уже сгребали себя с пола и спешили убраться отсюда подальше. Никто из них даже не оглянулся. Все и так было понятно. Наведались адепты с приличным кодо, и лучше унести ноги, пока их не переломали. Кабинет опустел, двери закрылись. Только один телохранитель остался лежать мертвым в углу. Теперь поговорим, мистер Бруно, спросил я. Тот не сводил с меня глаз. Я... я не понимаю, господа, опять шепотом произнес он. Кто вы такие, я не понимаю. С каких пор в Ленсами вдруг стали брать адептов Кадона службу? Не понимаю. Агент Питон. Пока он шептал, я положил руку на стол и отодвинул его от стены, применив слабосильный кинетический эрк. Бруно с хрипом выдохнул, и дрожащей рукой схватился за низ живота и пах. Именно эти части тела побывали под прессом деревянной махины. Возможно, на месяцок-другой мистеру Джакомо Бруно даже придется воздержаться от оргии с официантками. Он доковылял до своего кресла и грузно в него опустился. Снова выдохнул, будто невыносимо устал. Дарт тоже уселся в кресло и с тихим стоном боли вытянул раненую ногу. Э, агент Питтен, послушайте, начал Бруно и снова выдохнул. Давайте не будем нервничать и проясним все же, что происходит. Он наконец перестал шептать и перешел на более-менее уверенную речь. Видимо, понял, что не убивать, не арестовывать мы его не планируем. Я не агент, мистер Бруно, и я вас первым просил не нервничать. Мы вам не враги. Мужчина сглотнул и покосился на мой значок. Э, же вы тогда?» «Неважно, кто мы. Главное, что мы с вами на одной стороне. Я не против повстанческих отрядов. Финансируйте, бога ради, мне плевать. У меня есть пара вопросов, которые никак не связаны с вашей подпольной деятельностью». Он нахмурился и будто даже обиделся. Какого же хрена вы сразу не спросили?» «А вы бы ответили», — уточнил я с напором. Бруно снова потер пах. «Черт знает что, господа», — поморщился он. «Ладно, задавайте свои вопросы, мистер Питон. По вашей физиономии вижу, что не отвяжетесь. Отвечу, на что смогу. Но если чего не знаю, того не знаю». Я глянул на Дарта, потом на его правую ногу. Штанина пропиталась кровью до самого колена. На мой-немой вопрос он среагировал слабой улыбкой. «Жить буду, но желательно поторопиться». Я бы мог обезболить его рану на время, применив рунное искусство, однако не стал ничего делать. Не очень хотелось демонстрировать свои навыки мистеру Бруно. Он знал, что я адепт, и этого было достаточно. Какой конкретно я адепт, не его ума дело, А Дарт может и потерпеть. Я повернулся к Бруно и указал рукой себе за спину. Те портреты на стене, кто эти люди? Бруно ожидал любого вопроса, но только не такого. От удивления он приоткрыл рот. Показалось даже, что его темные кудри немного распрямились. Щетина поредела, да и загар сошел. Управляющий на портреты даже не взглянул. Он продолжал пялиться на меня, а в его глазах читалось «Ты идиот, молец". Ты б еще про погоду спросил». «Эм, не понял. Портреты?» — скинул он брови. «Да, портреты», — повторил я. «Откуда у вас эти портреты? Что за люди на них изображены?» Мужчина прокашлялся в кулак и покосился на картины позади меня. Сначала на те, что висели на стене, Потом на те, что упали на пол после ледяной атаки Дарта. Ну, они тут уже были, когда господин Леонель меня нанял. Я, я не знаю, что это за портреты. Видимо, на моей физиономии отразилось слишком большое разочарование, потому что Бруно тут же поспешил дополнить. Но я знаю, что эти картины висели еще в кабинете Дина Скорпиуса основателя Виноделен. Могу точно утверждать, что эти люди не его родственники. Они не из рода Скорпиусов. Возможно, друзья или коллеги по бизнесу. «А кто точно знает?» «Точно знает...» э...» — мужчина опустил плечи. «Точно знает только сам господин Леонель. Но я бы посоветовал к нему с такими вопросами не обращаться. Он не любит, когда его беспокоят по пустякам. Уж если господин Леонель на что-то обращает свое внимание, то значит, пиши пропало. Значит, это не пустяк, так что... Я вас с подобными идиотскими вопросами к нему не допущу. Даже не надейтесь, агент или кто вы там?» Я задумался на пару секунд. «Хорошо. Что вы знаете о меланхоличной деве?» Вот теперь Бруно наоборот, приободрился, устроился в кресле удобнее, положил ногу на ногу. Ох, приобрести хотите?» «Одобряю ваш выбор. Это одно из редких и самых дорогих наших вин». «А кто его еще покупает?» Искры азарта в глазах торгаша Бруно погасли. «Много кто покупает?» — туманно и очень нехотя ответил он. «В основном частные лица». «Адреса дадите?» Мужчина поднялся с кресла и покачал головой. «Как бы лоялен я к вам не был, мистер Питон, вы должны понимать, что есть границы». Его голос стал жестким и звенящим, а тон холодным. «Вот если бы вы были из полиции, тогда другое дело, а так...» «У вас нет ни санкций суда на проверку виноделен, ни даже полномочий вести со мной беседы в столь дерзкой манере, поэтому я бы попросил...» Наверняка он собирался попросить, чтобы я убрался из его кабинета и поскорее, но не успел. Дверь распахнулась. Влетела официантка, опять та самая, в зеленом бальном платье. «Джакома!» — выдохнула она, не обращая внимания ни на меня, ни на Дарта. «Джакома, готовность номер один. Господин Леонель внизу. Никто не ожидал. Фрэнсис в панике, а Григорио...» Бруно сделал короткий жест рукой, и девушка смолкла. «Что он сказал?» — спросил у нее мужчина. Официантка перевела дыхание. «Ничего, он зашел молча. Молча, Джакомо!» С загорелого лица Бруно слетели все краски. «Черт возьми, Люси! Молча он заходил сюда в прошлом году. Помнишь, чем все закончилось?» Он перевел тревожный взгляд на меня. «Ни в коем случае не выходите из кабинета. К нам наведался сущий дьявол. А с дьяволом вы вряд ли способны договориться, только настроение ему испортите. И мою карьеру заодно похороните». Бруно одернул свой клетчатый пиджак, пригладил кудри и быстрым шагом покинул кабинет. Он напрягся так, будто готовился к четвертованию. Я сразу же отправился за ним, но путь мне неожиданно преградила официантка. Она захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Мистер. Вас ведь попросили оставаться в кабинете, вот и оставайтесь. Моего значка никто теперь не боялся. Страх перед господином Леонелем затмил для работников виноделен любые угрозы извне. Что ж, пора и мне с патрицием клана Скорпиусов познакомиться. Уйдите, буркнул я и указал на Дарта, что оставался в кресле. Лучше окажите помощь моему напарнику. Девушка наконец обратила внимание на то, что в углу лежит мертвый телохранитель, а в кресле сидит раненый. Да я в порядке, отозвался Дарт. Он попытался встать, но тут же плюхнулся обратно. Черт! Ну как так? Паршивая нога! Я без церемона ухватил девушку за плечо и подтолкнул к креслу, на котором ерзал Дарт в попытках подняться. Помогите ему, перевяжите, он останется тут. Сам же быстро распахнул дверь и вышел в коридор. С площадки второго этажа открывался отличный вид на зал внизу. В замке воцарилась гробовая тишина. Кажется, даже фонтан приглушил собственный звук. Бармен замер у стойки с каменной улыбкой, а Григорий в бархатной ливреи вытянулся в струну у порога, лишь его ладони в белых перчатках чуть заметно подрагивали. Зона отдыха опустела. Если бы у работников зала была возможность, то они бы в два счета отсюда слиняли. Я остановился, уперил, но пока не спешил спускаться. Для начала надо было хотя бы понять, с кем я имею дело. Леонель Скорпиус стоял ровно посередине зала. Он будто специально высчитал, где остановиться. Это был высокий, худощавый мужчина лет пятидесяти. Заметными следами усталости на лице, тени под глазами, припухшие веки, палые щеки и кожа какая-то бесцветная, будто выбеленная и прозрачная. Придачу бледности его кожи оттенялась седина в черных волосах, собранных в длинный хвост на затылке. Возможно, он их красил, потому что волосы не сидеют ровными прядями, как у него, образуя полосы, будто отмеренные по линейке. Необычно, но при всей видимой усталости на лице Леонеля ярко выделялись глаза, цепкие, ястребинные, с пугающей желтизной и живостью. Он стоял, сунув руки в карманы брюк. Между распахнутыми полами его черного пальто виднелся костюм с металлическим отблеском. Наверняка стоила его одежда, как половина хедшера. Патриций разговаривал с Бруно, но лучше сказать, не разговаривал, а тихим и властным голосом отдавал приказы. В ответ Бруно решался произносить только «Да, Патриции, как скажете Патриции, вы бесконечно правы, Патриции». Леонель пришел со своей охраной, трое в черной униформе. Да, их было всего трое, но что-то подсказывало мне, что эти трое стоят взвода солдат. Вскоре Патриций почувствовал мой взгляд. Мужчина смолк и посмотрел наверх, в сторону лестницы. Изучал он меня не меньше полминуты, и все это время молчал. Лишь его глаза, угрожающе блестели. Сообразив, что я вышел из кабинета и отвлек внимание начальника на себя, Брунно откровенно разозлился. Его ноздри раздулись от гнева. «Кто это?» — негромко спросил у него Леонель. «Патриция, он уже уходит», — ответил Бруно. «Я не спрашивал, когда он уходит. Кто это Джакома? Я не дал управляющему ответить, а высказался сам, причем довольно громко. «Я бы хотел поговорить с вами, Патриций Скорпиус». Эхо от моего голоса пронеслось под высокими потолками зала. «Ты бы хотел?» — вскинул брови Патриции. Он уже уходит, господин Леонель, опять стрял Бруно. Олух не отесаны, никакого уважения! Как его зовут? Управляющий зло покосился на меня. Реймонд Питон. Говорит, что он агент из Лэнсома, но это, конечно, не так. Парень слишком много о себе возомнил и уже получил от меня по носу. Напомни мне, Джакома, вдруг перебил его Леонель. За что я тебе плачу? Разве за то, чтобы ты делал поспешные выводы? Или за то, чтобы ты тащил в постель всех работниц моих виноделен, Может быть, за то, чтобы ты прекрасно жил под защитой моего клана? Нет, Джакомо, я плачу тебе лишь потому, что ты, как никто другой в хеджере, умеешь делать деньги, только и всего. Но прошу, не бери на себя слишком много, дорогой друг. Ты рискуешь надорваться». «Да, Патриций», — выдавил Бруно. «Разрешите идти?» Леонель кивнул, и управляющего, как ветром, сдуло. Через несколько секунд за ним тихо хлопнула парадная дверь. Патриций повернулся к бару. «Пренсис, мне чай, как обычно. Только на этот раз разогрей воду до шума ветра в соснах». Бармен закивал. «Э, «Как скажете, господин Леонель». И кинулся исполнять приказ, тихо загремев посудой. «Теперь вы». Патриций снова посмотрел на меня. «Значит, вы хотели со мной поговорить, молодой человек?» «Да», — ответил я, продолжая глядеть на Лионеля с высоты второго этажа, и добавил на всякий случай, «Желательно прямо сейчас, раз уж вы все равно здесь». Патрици не ответил. Он развернулся и неторопливо проследовал в зону отдыха. Один из трех телохранителей помог снять ему пальто. Леонель уселся за угловой столик, откинулся на спинку кресла и опять глянул на меня. В его ястребиных глазах мелькнул интерес. «Так и быть, я поговорю с вами», — сказал он. Потом махнул рукой через стол, указав на соседнее кресло. «Итак, Реймонд, как только вы окажетесь в этом кресле, я с вами поговорю. У вас есть десять минут, пока я пью чай». Бармен Фрэнсис в это время уже несся к его столику с подносом. На нем стояла лишь фарфоровая чашка с желтоватой дымящейся жидкостью. Ни блюдца, ни ложки, ни салфеток, ни сладостей. Ничего такого, что обычно подают в изысканных заведениях вроде этого. Только голая чашка чая. Патриций кивнул бармену, а сам так и не отвел от меня глаз. «У вас не так много времени, Реймонд. Поторопитесь». Он сделал первый глоток из чашки и приподнял бровь с любопытством, меня разглядывая. Я нахмурился и начал спускаться по ступеням вниз. Не слишком спешил, но и не медлил, хотя все это выглядело как минимум странным. Сесть в кресло и поговорить с Патрицием клана Скорпиусов. Вот так просто. И только когда двое телохранителей Патриция покинули пост и встали на моем пути, я все понял. черт что. Неужели он собирается смотреть, как я, с боем прорываюсь к нему, чтобы сесть в кресло напротив? Развлекается так, что ли? Совсем охренел от собственного величия, желтоглазая сволочь. В гробу я этого козла видел с его царскими замашками. Больше я ничего не успел подумать, даже как следует разозлиться. Один из телохранителей взмахнул руками, и меня откинуло на ступени лестницы, по которой я только что спустился. Черт возьми, он использовал гравитационный эрк? И следом сразу же метнул меня огненную дробь. Я еле успел увернуться, перекатился к перилам, вжавшись в мрамор спиной. Второй охранник в это время уже растворился в вихрях черного тумана. Мастер призыва, чтоб его. Вот этого я совсем не ожидал. Оба телохранителя господина Скорпиуса оказались адептами Кадо, и судя по мощи гравитации и огня, один из них был уровнем не ниже Фортис, Во мне же сила имелась всего лишь на медиона середнячка. Третий охранник остался рядом с Лионелем и накрыл его своим щитовым эргом вместе со столом, креслами и чаем. Больше я на них не смотрел. Одним прыжком вскочил на ноги и перемахнул через перила лестницы, спрыгнув вниз. Успел как раз вовремя. Мастер стихий снова швырнул воздух месиво из сгустков огня. Увернуться-то я увернулся, но вот внизу меня уже встретил мастер призыва. Он был уровнем пониже, чем его напарник. Правда, старался так, будто пришибить меня было целью всей его жизни. Из сизых клубов тумана метнулись его черные когти и со свистом резанули воздух у моего лица. Без промедления последовал второй удар. Кажется, такой прием Джо называла «тайной». Мастер призыва пропадает и появляется в тумане так быстро, что за ним невозможно уследить. Остается только вертеть головой и ждать удара его когтей. Ждать я не стал. Чтобы не выискивать засранца в тумане и не тратить время, я моментально нарисовал слепую руну и ударом с локтя отправил в его сторону. Рунная атака прошла успешно. Послышалось тихое ругательство, и парень отпрянул. Вихри его боевой тайны померкли. Телохранитель ослеп. После этого я легко отправил его в стену ударом гравитационного эрга. И тут меня атаковал второй охранник, мастер стихий. Странный он был, этот мастер. Во-первых, стоял босиком, а во-вторых, зачем-то разявил рот, будто зевал от скуки. Через пару секунд я понял, зачем он это сделал. Из его паршивого зева вырвался пламенный ветер и устремился прямо мне в голову. Я припал к полу, но это меня не спасло. Казалось, от неистового жара вспыхнули волосы, брови, ресницы. Вспыхнула вся спина вместе с одеждой. А кожа не просто загорелась, а уже оплавилась и потекла с костей, как парафин. Я зажмурился от боли и прокатился по полу, сделав несколько оборотов, чтобы сбить пламя. Бесполезно. Извиваясь как безумный, я сбросил с себя горящий пиджак, отшвырнул его в сторону, и пока из меня не сделали запеченный стейк, приложил ладони к мраморным плитам пола. Только с мутацией ничего не вышло. Мрамор не поддался, и дело было не во мне, а в моем противнике. Мастер стихий натравил на меня своего духа, и это был не элементаль огня. Мою атаку мутации остановил древесный удав, дух земли. Адепт, точно так же, как я, приложил ладони к полу. На его руках отразились змеиные рисунки, как и на коже голых ступней. Глаза стали выпуклыми и зелеными, зрачки вытянулись. Мужчина смотрел на меня... Давил тяжелым взглядом, а его дух все больше набирал силу. И с такой силой я еще не сталкивался. Камни под ладонями оставались холодными, как бы я ни старался их покорить. Мое кодо будто наталкивалось на преграду и било меня по собственным рукам, причем секло больно, как хлыстом. Я отпрянул от пола. Похоже, в борьбе с удавом мутировать камни мне не удастся. Ни стекла, ни металла рядом не оказалось, поэтому я снова воспользовался рунами. Схематично начертил в воздухе еще один слепой рисунок и отправил мастеру стихий прямо в голову. Ему пришлось поднять руки, чтобы отмахнуться от руны кинетическим эргом, но его голые ступни все равно влияли на мраморные плиты. Адепт был сильнее меня. Зато владел только одним искусством, а я пятью. В него сразу отправился мой гравитационный эрг. Я немного оттащил противника назад, а заодно дал себе время продумать и спланировать атаку. Когда-то Дарт и Хинниган читали мне лекцию про стихии. Из нее я помнил, что у каждой стихии есть противоположная стихия, и они максимально подавляют друг друга. У воды огонь, у земли воздух. И если передо мной стоит парень, владеющий удавом, то можно воспользоваться духом эфира, беркутом. Хинниган говорил, что телесная искра воздуха рождается внутри, в самом дыхании, А еще я видел, как очкарик недурно закручивал Дарта в атаке, когда с ним дрался. И если я подниму охранника над полом, то ослаблю его духа, а значит, смогу воспользоваться мутациями мрамора без помех. Оставалось эту телесную искру в себе создать. Я глубоко и резко вдохнул носом, выдохнул ртом, потом еще раз и еще раз вдох-выдох до головокружения. В теле появилась неожиданная легкость. Заколола в районе лопаток, будто там пробивались невидимые крылья. Я дернул плечами и размял шею. Причем так резко и быстро, что она должна была переломиться. Тело стало пластичным. Не ощущалось даже того, что во мне есть кости. Противник заметил, что я меняюсь, и меняюсь не в лучшую для него сторону. Он притопнул босонегой по полу, намертво вколачивая туда свои ступни, и меня тут же потянуло вниз, с каждой секундой все сильнее, будто примагничивало земным притяжением к полу. Так, надо срочно, срочно оборвать влияние удава и как можно быстрее. Я не придумал ничего умнее, кроме как подпрыгнуть. Просто подпрыгнуть. Это решение пришло интуитивно и оказалось верным. Как только мои ноги оторвались от пола, легкость тела стала невероятной, веса я практически не ощутил. Не знаю, как это выглядело со стороны, но изнутри мне понравилось. От пола я взлетел вверх, преодолевая нехилое расстояние, и уже оттуда пустил в противника гравитационный удар. Мужчину откинуло к стене. Я тут же метнулся к нему прямо по воздуху. Это было странно, будто я стал легким, как перо, и стремительным, как летящий клинок, причем летящий точно по нужному направлению. Наше столкновение вышло эпичным. Адепт уже успел подняться, широко расставив голые ступни, и в ту же секунду я обрушился на него сверху. Моя нога угодила ему в лицо. Мужчина отшатнулся, но не упал, а вот я завалился перед ним на спину, причем сделал это специально, чтобы иметь возможность обхватить его голую ступню одной рукой, а потом вертануть адепта в воздухе, точно так же, как сделал когда-то Хинниган с Дартом во время тренировки. Мужчину подбросило вверх метров на пять. Он завертелся вокруг собственной оси, будто его на эту ось задом насадили. И пока он не опустился вниз, я приложил ладонь к плитам пола. Вот теперь мрамор покорился. Через несколько секунд я выплавил две тонких и длинных пики, мутируя материал по второму варианту, то есть со сменой свойства. Камень превратился в металл. Ну а потом, не вставая с пола, я развернулся прямо на спине и пинком отправил обе пики в адепта. В удар вложил кинетический эрк, чтобы вышло прицельно и наверняка. Тело хранителя сшибло в воздухе. Приземлился он где-то на площадке второго этажа с грохотом и стоном невыносимой боли. Отлично. Я уже хотел подняться, но тут на меня всей своей мощью навалился второй охранник, мастер призыва, как не вовремя он отошел от удара моей слепой руны. Он снова использовал прием тайны, все вокруг охватило сизым туманом, а следом посыпались удары. В лицо, в правый бок, в левый, по плечу, в поясницу, в бедро, по колену и снова в правый бок. Адепт передвигался так быстро, будто меня атаковали человека четыре одновременно и прохаживались по моему телу ударами ног в тяжелых ботинках. Мастер призыва почему-то забыл о своих когтях. Видимо, он по-уличному решил отомстить мне за напарника, собираясь превратить мое лицо в кровавое месиво и уж потом резануть по горлу напоследок, чтоб не мучился. И если честно, вся эта возня мне слишком надоела, а в бессовестных уличных драках мне не было равных. Я молниеносно вскочил и дождался очередного выпада противника, а потом ударил кулаком в ответ. Просто кулаком. Прицелился адепту точно в челюсть, чтобы уж наверняка вырубить нокаутом и избавить себя от надоедливого мастера призыва, ну и, конечно, чтобы больше не участвовать в цирковом представлении для Леонеля Скорпиуса. Удар вышел точным и сильным. Мастера призыва вместе с его темным туманом отбросил от меня на пару метров. Он упал на пол, закашлялся, перевернулся на бок, и все было бы кончено, если бы что-то не вмешалось в наш бой. Неожиданно по залу мелькнуло светлое и жаркое пятно, а моего противника сбило в сторону, будто на него навалился огненный зверь. Послышался узнаваемый рык. Твари! Дарт Ориван. Кто ж еще мог так рычать? Он полез в драку с порезанной ногой, хотя мог бы отсидеться в кабинете с соблазнительной официанткой. Правда, надолго Дарта все равно бы не хватило. Мастер призыва по уровню был выше него, намного выше. Я не стал пользоваться мутациями, рисковал задеть Дарта. Уж слишком тесно он сцепился с противником, поэтому пришлось ринуться на помощь с голыми руками, как есть. Я подскочил к мастеру призыва сзади, одной рукой обхватил его за волосы и дернул назад, а второй нарисовал на его шее сильную, успокаивающую руну. Парень обмяк и осел на пол прямо Дарту под ноги. Тот тяжело перевел дыхание и навалился на стену спиной, подогнув правую ногу. Он был обессилен и обескровлен, но доволен и даже улыбался. «Ну как я, а? Да, я был хорош!» «Стой смирно и заткнись», — тихо обратился я к Дарту, после чего нарисовал в воздухе еще две руны, обе лечебные, одну для остановки кровотечения, вторую — обезболивающую. «Спасибо, дружище!» Дарт прикрыл глаза и сполз на пол, вытянул ногу. Но тут тишину зала неожиданно нарушил тихий хруст на площадке второго этажа. Не успел я повернуть голову на звук, как оттуда с треском в нас устремилось огненное ядро. Не знаю, как я успел среагировать, это была реакция на уровне сверхъестественного. Асура Вайну!» — моментально прошептали мои губы. Красный щитовой эрк вспыхнул вокруг меня и Дарта, заискрился переливами, отделяя нас от внешнего мира. Энергия защитной сферы расслоилась и замерцала чистым сиянием Кадо. Атака огня стихла еще на подлете к щиту. Дарт покосился на сферу, потом на меня и выдавил. «Неплохо сработано, агент питан. Я устало выдохнул. На щит ушла приличная часть моего Кадо, а его и так было уже немного. Сфера довольно быстро иссякла в воздухе. Через утихающее мерцание я разглядел мастера стихий. Он стоял на ступенях с окровавленным плечом и смотрел на меня. Весь его вид, его взгляд, его поза говорили о том, что атаковать он больше не планирует. В его глазах читалось глубокое уважение. Тут вдруг по ступеням лестницы сбежала официантка. Она пронеслась мимо телохранителя, мимо меня и бросилась к Дарту. «Агент Моррис, как вы? Агент Морис, я могу вам еще чем-нибудь помочь?» Лицо Дарта сразу стало трагичным, будто он вот-вот умрет и уже лежит на смертном одре. «Когда вы ко мне прикасались там, в кабинете, и когда перевязывали, то боль сразу уходила», — произнес он хриплым и внезапно ослабевшим голосом. «Прикоснитесь ко мне еще раз, мисс. У вас волшебные руки». Девушка осторожно положила ладони на его правое бедро. «Вот так?» «Да, так хорошо». Выдохнул Дарт. «Можно даже чуть выше, да, еще немного, вот так, да, да». Оставив его в нежных руках официантки, я обернулся и посмотрел на зону отдыха. Патрис и Скорпиус по-прежнему сидел за столом и пил чай. Его лицо ничего не выражало, будто он смотрел не на бойню, а в окно на скучный пейзаж. Чуть прихрамывая и на ходу стирая кровь с нижней губы, я направился к зоне отдыха. У вас осталось полминуты, Реймонд. Равнодушным голосом оповестил Патрици. Что-то подсказывает мне, что вы не успеете и разговора не состоится. Я даже шага не прибавил. Плевать, сколько у нас времени. Желтоглазый все равно ответит на все мои вопросы никуда не денется. Но тут от стола Патрици отошел третий его охранник и сжав кулаки двинулся в мою сторону. Правда, на драку с ним у меня уже не было ни времени, ни сил. Мы остановились в паре метров друг от друга, я прищурился и перевел взгляд на вспотевший лоб адепта, а потом сказал ментальным голосом. «Уйди с дороги, я тороплюсь!» Мужчина сначала замер, уставился на меня, потом обхватил ладонями уши и повалился на колени, вжав голову в плечи, зашептал «Господи, как громко!» пока он шептал и пригибался к полу от боли и обогнул его неторпливым шагом, подошел к столу Лионеля и медленно уселся в кресло напротив, откинулся на спинку и глянул на мужчину. Вот теперь он склонил голову в уважительном кивке. В руке, кстати, он все еще держал кружку с чаем, с недопитым чаем. «Какого черта вы все это устроили, Патриций? спросил я, поморщившись от неприязни и боли одновременно. «Не жалко ваш прекрасный зал». Леонель охватил взглядом округу и улыбнулся. «Мне не жаль своего зала, молодой человек. Ведь надо было убедиться, действительно ли ко мне пожаловал тот самый Теодор Ринг, о котором в последнее время так много говорят. И, похоже, не зря говорят. А теперь и мне есть что вам рассказать, дорогой друг. Вы будете удивлены».